Где говорится о столярном искусстве и описываются некоторые подробности об устройстве лестниц. Совет малекорна был передан левальёр, которая росла его неблагоразумным, но после некоторого сопротивления, скорее вызванного робостью, нежели холодностью, согласилась последовать ему. Это затея, плач и жалобы двух женщин в стальне принцессы была гениальным изобретением левалькорна. Так как правдивее всего неправдоподобное и естественнее всего невероятное, то эта сказка из тысячи и одной ночи привела как раз к тем результатам, которых ожидал Маликорн. Принцесса сперва удалила мантоле, а через 3 дня или вернее, через 3 ночи удалила также лавольер. Её перевели в комнату на мансарде, помещавшуюся над комнатами придворных. Только один этаж, то есть пол, отделял Фрелен от придворных офицеров. В комнате Фрелен была особая ресница, находившаяся под надзором госпожи Денавай. Госпожа Денавай слышала о прежних покушениях в его величество, поэтому для большей надёжности велела вставить решётки в окна и в отверстие камина. Таким образом, честь медмуазель Делаволье была ограждена как нельзя лучше, и её комната стала очень похожей на клетку. Когда мадмозель де ла Вальер была у себя, а она почти всегда сидела дома, так как принцесса редко пользовалась её услугами с тех пор, как она поступила под наблюдение госпожи Дынавай, у неё оставалось только одно развлечение смотреть через решётку в окно. И вот сидит таким образом у окна, она заметила однажды малекорна вокне напротив, держа в руке отвес, Он рассматривал постройки и заносил на бумагу алгебраические формулы. Он был очень похож на инженера, который измеряет изкопов углы бастиона или высоту крепостных стен. Левальер узнал о Маликорне и кивнул ему. Маликорн в свою очередь ответил низким поклоном и скрылся. Левальер была удивлена его холодностью, столь не свойственной характеру Маликорна. Сана вспомнила, что бедный молодой человек из-за неё потерял место и не мог следовательно хорошо относиться к ней, особенно если принять во внимание, что она навряд ли могла вернуть ему положение, которого он лишился. Но вальер умела прощать обиды, а тем более сочувствовать несчастью. Она попросила бы совета у Монталя, если бы её подруга была с ней, но Монталя не было. В тот час Монталя писала письма. Вдруг левальер увидел какой-то предмет, брошенный из окна, в котором только что был виден малекорн. Предмет этот перелетел через двор, попал между прутьев решётки и покатился на пол. Она с любопытством нагнулась и подняла его. Это была катушка, на которую наматывается шёлк, только вместо шёлка на ней была намотана бумажка. Левальер расправила её и прочла: "Мадмуазель Мне очень хочется узнать две вещи. Во-первых, какой пол в вашей комнате: деревянный или же кирпичный? Во-вторых, на каком расстоянии от окна стоит ваша кровать? Извините за беспокойство и пришлите, пожалуйста, ответ тем же способом, каким вы получили моё письмо. Но вам будет трудно бросить катушку в мою комнату, и поэтому благовольте просто уронить её на землю. Главное же прошу вас под мозоль считать меня вашим преданнейшим слугой Марикорн. Ответ благоворите написать на этом самом письме. Виднёв я воскликнула левельер, должно быть, он сошёл с ума. И она учаศливо посмотрела в сторону своего корреспондента, виднёв швы в полумраке противоположной комнаты. Марикорн понял и покачал головой, как бы отвечая: "Нет, нет, я в здравом уме". Успокоить их она недоверчиво улыбнулась. "Нет, нет", повторил он жестами. "Голова в порядке", и постукал по голове. Потом он жестами и мимикой стал увещевать её: "Пейте скорее". Говарджер не видел препятствий для исполнения просьбы малекорна, даже если бы он был сумасшедший. Она взяла карандаш и написала: "Деревянный". Затем измерила шагами расстояние между окном и кроватью и снова написала: "10 шагов". Сделав это, она посмотрела на маликорна, который ей поклонился и подал знак, что сейчас спустится во двор. Вальерьер поняла, что он пошёл за катушкой. Она подошла к окну и, соответственно его наставлением, уронила катушку. Едва катушка коснулась земли, как маликорн схватил её и побежал в комнату господина де Сен-Тиньяна. Де Сентенян выбрал или вернее выпросил себе комнату как можно ближе к покоям короля. Он был похож на те растения, которые тянутся к лучам солнца, чтобы развернуться во всей красе и принести плоды. Его две комнаты были расположены в том же корпусе дворца, где жил Людовик XIV. Господин Де Сентенян гордился этим соседством. которая давала ему лёгкий доступ к его величеству, а кроме того повышала шансы на случайные встречи с королём. В это время он роскошно обставлял свои комнаты в надежде, что король удостоит его своим посещением. Дело в том, что его величество, воспылав страстью к ловальерам, избрал Де Сен-Теньяна поверенным своих тайн и не мог обходиться без него ни ночью, ни днём. Маликорн был принят графом беспрепятственно, так как был на хорошем счету у короля. Десентеньян пресек посетителя: "Нет ли у него какой-нибудь новости?" "Есть, и большая", отвечал Маликорн. "Вот как!" воскликнул Десентеньян, любопытный, как все фавориты. "Что же это за новость?" "Медбазель де Левальер переведена в другое помещение". "Вот так!" воскликнул Десентеньян. Выталища в глаза, да, ведь она жила у принцессы. Вот именно. Но принцессе надоело ее соседство, и она поместила ее в комнате, которая находится как раз над вашей будущей квартирой. Почему над моей квартирой? — скричал Десантиньян, показывая пальцем на верхний этаж. Нет, — отвечал Маликорн, — не здесь, а там. И показал на корпус, расположенный напротив. Почему же вы говорите, что ее комната расположена над моей квартирой? потому что я убеждён, что ваша квартира должна быть под комнатой Лавальера. При этих словах де Сен-Тендиан бросил на бедного Маликорна такой же взгляд, какой бросил на него Лавальер четверть часа назад. Другими словами, он счёл его помешанным. Судорь сказал ему Маликорн: "Разрешите мне ответить на вашу мысль, как на мою мысль? Ну да?" Мне кажется, вы не совсем поняли, что я вам хочу сказать. Не понял. Вам, конечно, известно, что этажом ниже фраелин-принцессы зовут придворные короля и принца. Да, там живут манекан, де Варты и другие. И представьте, сударь, какое странное совпадение. Две комнаты, отведенные для господина де Гиша, расположены как раз под комнатами мадмуазель де Лавальер и мадмуазель де Монтале. Ну так что же? а то, что эти комнаты свободны, потому что раненый Дегиш лежит в Фонтебло. И богу ничего не понимаю. О, если бы я имел счастье называться Десентензианом, я бы моментально понял. И что бы вы сделали? Я тотчас же переменил бы комнаты, которые вы занимаетесь здесь, на свободные комнаты господина Дегиша. Что за фантазия, с негодованием сказал Десентензиан. Отказаться от соседства с королем От этой привилегии, которой пользуются только принцы, крови, герцоги и пэры? Дорогой Демоликорн, позвольте мне заявить вам, что вы сошли с ума. Сударь, с серьезным видом отвечал молодой человек, вы делаете две ошибки. Во-первых, я называюсь просто Моликорн, а во-вторых, я в здравом уме. И вынув из кармана бумажку, прибавил. Вот послушайте, а потом прочтите эту записку. Слушаю, отвечал Десентендиан. Вы знаете, что принцесса стережёт лева Лерк, как Аргус нимфу Ило. Знаю. Вы знаете также, что король Четно пытался поговорить с пленницей, но не во мне мне не удалось доставить ему этого счастья. Да, вы могли бы по рассказать на этот счёт кое-какие подробности бедняга Валикорн. А как вам кажется,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 Так взгляните на эту бумажку, граф. Что это такое? План. План комнат господина Дегиша, которые по всей вероятности станут вашими комнатами. Он их никогда. Почему? Потому что мои две комнаты составляют предмет возжелания многих придворных, которым я их, конечно, не уступлю. На них покушаются господин Доракул, господин Делеферт, господин Данжо. В таком случае, прощайте, граф. Я предложу одному из этих господ мои планы, разъясню связанные с ним выгоды. Почему же вы сами не займёте этих комнат? Недоверчиво спросил де Сен-Тендиан. Потому что король никогда не удостоит меня своим посещением, а к этим господам пойдёт без всяких колебаний. Как король пойдёт к этим господам? Пойдёт ли 10 раз, а не один? Ве меня спрашивают, и будет ли король посещать квартиру, которая расположена в таком близком соседстве с комнатой Медмозель де Лавальер? Хорошие соседство в разных этажах. Маликорн развернул бы машку, намотанную вокруг катушки. Обратите, пожалуйста, внимание, граф, сказал он, что пол в комнате Медмозель де Лавальер простой деревянный паркет. Ну так что же? А то, что вы позовёте плотника, Его приведут к вам с завязанными глазами, запрут, и он сделает отверстие в вашем потолке, следовательно, в полу комнаты мадмуазель де ла вальяр. Ах, боже мой, воскричал де Сен-Теньян, точно вдруг прозревший. Вот гениальная мысль! Она покажется королю самой заурядной, уверяю вас. Влюблённую не думает о опасности. Какой опасности боретесь вы, граф? Ведь это страшно шумная работа.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 Пока кто-либо мадмозель де Лавальер будет спускаться к вам, либо король будет подниматься к мадмозель де Лавальер, на эту лестницу увидят? Нет. Вы закроете её перегородкой, которая прилетит такими же обоями, как и другие стены комнаты. О, мадмозель де Лавальер, она более замаскирована люком, составляющим часть паркета и открывающимся под кроватью. «А ведь правда», — сказал де Сент-Индиан, глаза которого загорелись. «Теперь, граф, мне не нужно объяснять вам, почему король будет часто заходить в комнату, в которой будет находиться такая лестница. Я думаю, что господин Данжо оценит по достоинству мою мысль, которую я сейчас разовью ему». «Ах, дорогой Малекорн!» — воскликнул де Сент-Индиан. «Вы забываете, что мне первому вы открыли ее, и, следовательно, мне принадлежит право первенства». Значит, вы хотите, чтобы вам было оказано предпочтение. Хочу ещё вы дело в том, господин Де Сен-Теньян, что при первой раздаче наград я обеспечиваю вам таким образом орденскую ленту, а может быть, даже недорное герцогство. В всяком случае, отвечал Де Сен-Теньян, покраснев от удовольствия, это послужит удобным поводом доказать королю, что не напрасно он называет меня иногда своим другом. И этим поводом, мой дорогой Малекорн, я буду обязан вам. «Вы не окажетесь забывчивым?» С улыбкой спросил Малекорн. «Как можно забывать такие вещи, сударь? Я, граф, не имею чести быть другом короля, я просто его слуга. Да, если вы полагаете, что на этой лестнице я найду головую ленту, то я думаю, что на ней будет и для вас грамота на дворянство». Малекорн поклонился...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 Что вас беспокоит? Что она скажет, увидев нашу работу? Уверяю вас, это доставит ей большое развлечение ещё бы. Я уверен даже, что если у короля не хватит смелости подняться к ней, то она окажется настолько любопытной, что сама спустится к вам. Ну, будем надеяться, сказал де Сентинян. Да, будем надеяться, повторил Маликорн. Итак, я иду к королю. И правильно делаете. В котором часу придёт плотник? В 8 часов. А как вы думаете, сколько времени отнимет у него работа? Часа 2, но ему понадобится время на окончательную отделку ночь и часть следующего дня. Словом, на всю работу вместе с установкой лестницы уйдёт 2 дня. 2 дня? Это долго. Что же вы хотите? Когда берёшься открывать двери рая, им следует придать приличный вид. Ну, требу. До скорого свидания, дорогой мой лекорм. послезавтра вечером я буду уже на новой квартире